«Цветы в нашем саду так приятно пахнут, а москиты все остались на побережье, и кондиционеры, которые, правда, пока не работают, вам не понадобятся». Глава вторая. Ужин подали на террасу. Наблюдатели сидели за шестью столами по числу провинций в стране. Вместе с отвечающими за провинцию двумя наблюдателями за столом сидели офицер, представитель местных военных властей и командир тамошних повстанцев. Температура воздуха, как и обещал директор, была вполне терпимой. Сад благоухал, время от времени глупые ночные мотыльки вспыхивали в пламени свечей. Наблюдатель от Германии, профессор международного права, был включен в состав группы в самую последнюю минуту, заменив кого-то другого. Он же работал для различных международных организаций, заседал в комитетах, составлял отчеты, разрабатывал соглашения. Но непосредственно в местах событий он еще ни разу не работал. Почему он избегал этого? Потому что наблюдатель — функция не престижная наблюдатель не может повлиять на ход происходящего. чего же сейчас он настоял, чтобы его включили? не потому ли, что оказался сам себе шарлатаном, сталкивающимся с действительностью лишь за письменным столом, а в реальной жизни бегущим от нее. Он был самым старшим по возрасту среди наблюдателей и устал от перелетов через Атлантику и Мексиканский залив, от споров со своей подругой в Нью-Йорке, продолжавшихся всю ночь в перерыве между этими двумя перелетами. Его напарником был канадец, инженер и бизнесмен, который поставил свое дело так, что она и без него работала как часы, и теперь подвязался в некой правозащитной организации. Поняв, что офицеры и команданты, с которыми они должны были отправиться в северную из двух приморских провинций, мало интересуются рассказами о его предыдущей работе, в качестве наблюдателя канадец вытащил из кармана бумажник и выложил на стол фотографию жены и четверых своих детей, «А вас есть семьи?» Офицеры-команданты, удивленные несколько смущенно, переглянулись, не зная, что ответить. Но затем полезли за бумажниками. Офицер достал свадебную фотографию. Он в черном парадном мундире, в белых перчатках, его жена в белом платье с бантами и шлейфом, оба серьезные и грустные. Была у него и фотография детей. Они сидели рядом на двух стульях, дочка в рюшечках и кружевах, Сын в камуфляжной форме, оба еще не достают ногами до пола. У обоих те же серьезные и грустные глаза. Какая красивая женщина! Канадец восхищался невестой, девушкой с черными глазами, алыми губками и круглыми щечками, даже прищелкивал языком. Офицер быстро убрал фотографию, как будто хотел защитить своих близких от такого неумеренного проявления восторга. Канадец уже рассматривал фотографию жены команданта, смеющейся студентки в магистерской шапочке и мантии, приговаривая при этом, «О, ваша жена тоже такая красавица!» Команданта положил на стол вторую фотографию, на которой он был изображен с двумя мальчиками на руках. Они стояли перед могильной плитой. Немец увидел, как у офицера глаза сузились в щелочку, а на скулах заходили желваки. Но жену команданта не убили солдаты. Она умерла при родах третьего ребенка. Потом все трое уставились на немца, он пожал плечами. Я разведен, а сын мой уже взрослый. Ему стало неловко. Все равно мог бы иметь при себе фотографию. Но даже когда сын был маленьким, он тоже не носил с собой его фотографии. Почему? Потому что это напоминало бы ему продолжок перед сыном, которому при разводе было пять лет которого воспитывала мать, а сам он видел его чрезвычайно редко. Он должен был ему отца. Подали ужин. За первым блюдом быстро следовали второе, третье и четвертое, запивали красным вином из приморских провинций. Командант и ел и пил, сосредоточенно склонившись над тарелкой. Покончив с каждым блюдом, он брал кусочек хлеба, вымакивал им тарелку насухо, отправлял хлеб в рот, распрямлялся, как будто хотел что-то сказать, но не говорил ничего. Вряд ли по возрасту он был старше, чем офицер, но, казалось, принадлежал к другому поколению, поколению медлительных, тяжелых на подъем, немногословных мужчин.